Вам Дирон сказал, принимая за еду, предположил Сергей. Да что вы, улыбнулась Радира. Из наших воек коленом железом не доберешься признания. Мне сказала королева. Она знает, что я здесь, а терпел гость. Ни в коем случае, успокоила его женщина. Она знает только то, что один из древних проходит через наши земли или прошел. Еще ее поверитель дал задание срочно найти вас и убить. Зачем? Из пугуна спросил второй. Кто знает? Вздохнул Арадира. Приказы богов не обсуждаются. Но это приказ ее бога. Разве нет? Определила его вопрос женщина. У нас разные боги. Мой мне давно не отдает никаких приказов. Он слишком занят собой. Так, да, всё хорошо, успокаиваясь, вернулся к тарелке с супом Сергей. Не совсем, сообщила хозяйка. Насколько я понимаю, по вашему следу пустили одного из лучших убийц Кхорна. Объясню, чтобы больше к этому не возвращаться. Тем более, что скрывать особенно нечего. Кхорн это бог крови, один из четырёх богов хаоса. Кроме него есть еще три: Дзинч — это мой бог, Нургл — бог разложения, мерзкое существо, и Сла Нэш. Но его давно никто не видел. С вашим богом и Сла Нэшем я уже встречался, признался молодой человек. И остались невредимы, довольно констатировал Родира. Тогда можно особенно не бояться других: Хорн — тупица, Нургл — лентяй. Можно вопрос, спросил Сергей. Ты из чего вопросов, кивнула женщина. Как я понял, вы тоже из хаоса. Тогда почему вы здесь? Хаос многолик. Хорн и Нургл уникальны в своей злодейской простоте. Слаанеш сложнее, но тоже ничего интересного. Динч уникален и не подпадает под обычное представление о зле.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 В смысле, подойдите к ней и спросите, как сделать так, чтобы она вас полюбила. Потом чётко следуйте её рекомендациям. Но я же буду выглядеть в её глазах полным идиотом, воскликнул второй. Радия поманила его пальцем, и когда он, склонившись над столом, приблизился к ней, она прошептала: "Именно это мы и ценим больше всего. Идиотизм". Его признание. Сергей рассмеялся. Ему определенно нравилась эта женщина. Одного не пойму, сквозь смех проговорил он, как человек. И он осекся, вспомнив, что поверительница не совсем мы человек. Родиу со свойственной всем женщинам интуицией заметила эту заминку и успокоила. Человек, человек. Хаос в большинстве случаев набирает своих соратников из числа людей.